Глава семнадцатая Совет мудрецов Жаров спросила железная Белла внимательно меня осмотрев Жаров подтвердил я Она была собрана и серьезна Немолодая но довольно красивая В молодости должно быть ого ого отжигала Опаздываешь Она поправила воротничок белой блузы выбившись из-под темно серого жакета Одежда импортная, сразу заметно. Нет, было наумовно не опаздываю, пришел за полчаса до назначенного времени. А должен приходить минимум за час. У ответственных людей со временем не слишком хорошо. У меня собака умерла, а я сижу вот тебя жду. Соболезную, нахмурился я. В следующий раз приду раньше. Я только приехал и сразу к вам. Из Краснодара, из Сочи. Она покачала головой и нахмурилась. Оттуда неудобно. Были дела, пришлось составлять сложный маршрут. Пояснил я. А что с собакой? Она молодая? Старая? Но помирать рано было. Кабель с тебя ростом здоровый как бык. Сдох не с того не с всего. Сочувствую. Я достал из сумки висящий через плечо папку с бумагами. Вот Яков Михайлович попросил передать. Сделал несколько шагов и протянул документы ей. Она не торопилась взять у меня папку, а внимательно смотрела мне в глаза. Подержав некоторое время руку вытянутой, я положил бумаги на стол. А Белла все смотрела и смотрела. Наконец она хмыкнула и чуть улыбнулась. — Хорошо. А ты, значит, почтальон? — Не совсем, — улыбнулся я. — Почте Яков Михайлович не доверяет, поэтому отправил к вам курьера — Так что считайте меня курьером. Работаешь у него курьером? Кивнула она. И да, и нет. Снова улыбнулся я. Родственные отношения. Доверие связано именно с этим. И кто ты ему? Практически зять. Практически. Повторила за мной она и подмигнула. Значит, это тебе нужна рекомендация, так? Да, рекомендация нужна. Улыбнулся я. «Но я тебя не знаю», — пожала она плечами. «Зато вы Коффмана знаете. В большей степени рекомендация нужна ему, поскольку я лишь его посланец». «Верно. Коффмана я знаю. Но ведь ты не он». «Замкнутый круг какой-то», — хмыкнул я. «И как нам его разрушить? Узнавать меня ближе довольно долго». Она не ответила и, открыв папку, углубилась в изучение документов. Через пару минут она подняла глаза. «Ну да», — кивнула Белла, — «времени у нас немного. Но иногда о том, что за человек перед тобой, можно судить по посторонним вещам. Например, многое говорит о человеке то, как он ест, как водит машину и как спит с женщиной». «Спит?» — засмеялся я. «Храпит или пускает слюнь во сне?» Она кивнула. «Вот именно». На это ведь много времени не нужно, правда? Конечно, согласился я. Это прямо экспресс-тест. Правда, вот со сном не задача. Мне ведь нужно сегодня уезжать. Ничего, позже выедешь. Я тебе машину дам. Какого хрена? Что за подкаты? Нет, я конечно мог бы порезвиться с ней. Дама она довольно красивая. Но это очень походило на проверку в другом смысле, не в том, о котором она говорила. Это походило на проверку надежности. «Боюсь», — ответил я, помолчав, — «это противоречило бы моим критериям такого понятия, как верность. Ради выполнения задания Коффмана мне пришлось бы поступиться преданностью к нему. Думаю, вам бы это не понравилось. Но, не скрою, предложение максимально лестное, и я до конца жизни буду жалеть, что не смог его принять». Я пожал плечами и уставился на нее, ожидая реакции. Бела нахмурилась, как начальник собирающийся распекать нерадивого подчиненного. Глаза ее потемнели от гнева, она набрала воздух и неожиданно расхохоталась густым бархатно серебряным голосом. Я уж было подумала, что все испортил, но она оказалась действительно развеселилась. Ты в какой гостинице остановился? отсмеявшись спросила она. Да, собственно, я не планировала останавливаться в гостинице. Не соврал я. Хорошо. Ладно, значит так. Приедешь сюда в шесть вечера. Поедем с тобой поужинаем, а я пока подготовлю для Кофмана бумажки. Ну и потом отправлю в Краснодар тебя. Машину дам. Там гостиница заказана? Заказана. Кивнул я. Только с послезавтра. Ладно, Элли позвоню, скажу, что не приеду. Она разозлится, конечно, но ничего. Так даже лучше будет. Почему с послезавтра? Удивилась Белла. Так я планировал из Геленджика в Сочи вернуться, а потом уже в Краснодар. В Сочи? Да, там еще не все дела закончил. Маршрут дурацкий. Ну хорошо, отвезем в Сочи, раз уж вызвалась. Да не нужно, Белл наумовная. Я доберусь. Автобусы уже не будут ходить в это время. Только на такси, а это дорого. Отвезу, раз пообещала. Я не один, со мной товарищ, коллега по работе. Его тоже кормить надо. «Нет, он на самообеспечении», — усмехнулся я. «Хорошо. С кем там дела у тебя в Сочи? С Валентиной Мёрзлой, что ли?» «Что вы, Белла Наумовна, зачем нам конкурирующая фирма? Мы все дела с вами планируем вести». Она хмыкнула. Мёрзлая, так же, как и Белла, возглавляла трест ресторанов и работала с не меньшим рвением, да ещё и в связке со вторым секретарём горкома партии, своим мужем. В общем, об АХСС и прокуратуре... Будет чем заняться. На ужин Белла не явилась из-за неожиданно нагрянувшей делегации ВЦСПС, так что заниматься мной стало некогда и неинтересно. Тем не менее меня накормили в ресторане Геленджик и повезли в Сочи на черные волжанки. По пути мы заехали за сиротой, успевшим съехать с нашего жилища, и помчали по ночному выматывающему кишке Серпантину. Поскольку программу по Белли мы выполнили с опережением графика, у меня вы свободилось пара дней на то, чтобы поваляться на пляже. Эла обрадовалась, и мы отчаянно отрывались в ритме прибоя, вечернего джаза и равномерных движений ночной любви. Мы валялись на пляже, распростершись на горячей гальке, как морские котики, и как эти же самые котики были окружены неисчислимыми стадами себе подобных на берегу и в воде. Сирота мотался на рынок, и мы активно витаминизировались. Уже пошла черешня и клубника, и шелковица, только ее мы рвали прямо с деревьев, растущих на улицах. Черные нежные ягоды таяли и во рту, и в руках, подчеркивая чудесную сладость и скоротечную эфемерность момента. Сирота сорил деньгами, вызвав на поединок зеленого змея, так что пришлось его буквально силой наставлять на путь истинный. На югах, конечно, было немало ребят, сливающих свои годовые заработки, но лишний раз привлекать к себе внимание не стоило. В общем, компания, в которой мы с Эллой оказались, была немного странной. Вид татуировок на перекрученном жилистом теле моего приятеля, блатные словечки, то и дело проскакивающие в речи, молчаливо покорная, но светящаяся тихим счастьем Люба — все это вызывало интерес моей невесты и было для нее чем-то забавным. давала свежие эмоции и новый опыт. Наконец, завершив отдых, мы отправились с ним в Краснодар. Элла полетела в Москву, а тихая Люба осталась у моря дожидаться своего суженого. В Краснодаре у меня был на сироту план. У него были знакомства среди бывших сидельцев, ведущих активную трудовую деятельность на Кубани. Это и было нужно. В общем, мы прибыли в гостиницу Кавказ, далеко не самую шикарную, но вполне себе ничего. Построенная по типовому проекту, она напоминала сотни других точно таких же гостиниц, как Верхотомский, Новокузнецкий и множество других городов Союза. Эх, с сомнением покачал голову сирота. Не Сочи, конечно. Так мы и не отдыхать приехали. Строго отрезал я и не пьянствовать. «Водку пьянствовать и безобразие нарушать можно в любой точке нашей необъятной Родины», — поучительно заметил он. «Да вот только я лаве бабе своей оставил для сохранности.、С、собой мало взял, так что не дрейфь, в плавание не свалю. Мудро, с твоей стороны», — скептически отметил я и отправился в душ. Ближе к вечеру я спустился в ресторан. Сироту отослал налаживать контакты со своими бывшими другальками, а сам пошел на встречу. Сказал метров дателю, что ищу товарища Мандолиана, и он проводил меня к столику в дальней части зала у большой двери с надписью «банкетный зал». В этой гостинице я, собственно, и остановился, потому что встреча была назначена здесь же. Метр сделал знак официанту, и тот мгновенно поставил передо мной блюдо с закусками и маленький запотевший графин с бесцветной жидкостью. Пить я, разумеется, не стал, да и есть тоже. Просто решил ждать, когда пригласят на аудиенцию. Прошло около получаса. Публика в ресторане была самая разнообразная. Лабухи исполняли желания танцоров, и сулекоз менялась синей птицей, а та, в свою очередь, плавно переходила в синий иней. Командированные, местные, фарцовщики, колхозники, станичники, гости из Средней Азии — Все они жаждали красивой жизни, изобилия, утончённых блюд и сладких звуков музыки. Ну и, разумеется, всем нужна была любовь и уважение. В дальней части зала вспыхивал легкий локальный конфликт, судя по всему, из-за чего-то настойчивого желания танцевать с чужой женщиной. Вспыхнул и погас довольно быстро. Я покачал головой и засунул в рот кружок сервелата. Глянул на часы. Муры жили собаки. Пытались, наверное, из равновесия вывести. Зачем? Наконец ко мне подошел Мэттер. «Э, молодой человек, вас приглашают. Пойдемте со мной, пожалуйста. Мы прошли через служебный вход и оказались в длинном узком коридоре. У нас тут кабинеты, пояснил мой сопровождающий. Вот здесь, пожалуйте. Да-да, сюда. Он постучал и, дождавшись немного раздраженного да-да, Услужливо открыл передо мной дверь. Я кивнул и вошел в небольшое помещение. Стены были оклеены сумасшедшими обоями с золотым орнаментом, явно не советскими. Окно закрывали тяжелые бархатные шторы бордового цвета. Для, в общем-то, маленького помещения с потолком чуть выше, чем в Хрущевке, это был перебор. Посередине стоял стол, уставленный яствами и опустошенными тарелками для еды. Вокруг сидели шесть немолодых джентльменов. Они молча уставились на меня, а я на них. Все они были в годах, как на подбор, довольно грузные, седые или чернявые. Здравствуйте, дружелюбно произнес я, пытаясь определить, кто из них товарищ Мандолян. Честно говоря, Мандоляном мог быть каждый из присутствующих. Мендель, кто этот юный молодой человек? – спросил один из старцев. Юный молодой человек, хорошо сказал. Действительно, кто? Кивнув в мою сторону, сидящего в главе стала бородач и прищурился. Лет ему было хорошо за шестьдесят, но ни в шевелюре, ни в бороде я не увидел ни одного седого волоска. Глаза смотрели остро, недоверчиво и зло. Александр Жаров. Слегка поклонился я. Я надеялся, что вам меня порекомендовала Берта Наумовна. Я нарочно назвал ее Бертой, собственно, она и была Бертой, но все звали ее Беллой, потому что ей так больше нравилось. Тут я как бы намекнул на более близкое знакомство с ней. Может да, а может и не да. Пожаловал плечами. Сейчас важно, как вы сами себя порекомендуете. Что же? Я привез вам привет от своего тестя Кофмана Якова Михайловича. Он желает вам всего самого доброго и... Я, правда, не знаю, должен ли объяснять суд дело вот так во все услышанье, поскольку был отправлен непосредственно к Давиду Вазгеновичу. Мендель, он, кажется, нам не доверяет. С сочным кавказским акцентом заметил человек с коричневым лоснящимся лицом и большими выпуклыми глазами, как на детском рисунке. Тут я немного не понял, почему Мендель, если он Давид, доверяет Робик. Просто проявляет осторожность. Чуть усмехнулся Мандолян. Говорите, пожалуйста. Тут только доверенные люди. Остальные промолчали. Наверное, Мендель, потому что Мандолян. И что же именно хочет ваш тесть? Мягко спросил он. Он хочет делать с вами бизнес. Развел я руками, чтобы все были богатыми. Я вытащил из сумки несколько листов бумаги и протянул их Мандоляну. Он осторожно принял документы. Неспешно достал из кармана пиджака очки в массивной роговой оправе и водрузил на нос. Сразу стал похож на итальянского капо. Пиджак на нем сидел, как на корове седло. Мешковатый, большой в плечах, мятый и несвежий. «Так...» — протянул он. «Горошек зеленый консервированный, тушеная говядина в собственном соку, томаты очищенные, консервированные...» Болгария, шпроты, майонез, ветчина в банках, импортное пиво, импортное. Ну, и сказал бы, что здесь таки богатство какое-то. Количество и регулярность. Пожал я плечами. Вот основа для увеличения богатства. Все-таки единица измерения по каждой позиции это вагон, и опять же возможность сделать встречные поставки, так называемый бартер. Ты мне, я тебе. Усмехнулся Рубик. Золотое правило? Можно и без бартера. Кивнул я. Это лишь опция, которая, как мы думали, может быть вам интересна. Что еще за опция? Поднял брови Мендель Мандолян. Ну, дополнительная возможность, не обязательная. А что вашего тестя интересует? Он говорил мягко, а выглядел жестко. Иностранная бытовая техника, импортный модный текстиль в таком духе. Значит, вы связаны с моспродторгом? Вступил седой старец, сидящий по правую руку от председателя этого собрания. Но зачем нам это, Мендель? Мы же с Мхитаром можем решать все, что нужно. Хотел ответить, что расстреляют вашего Мхитара Амбарцумяна через пять лет, но не стал. Неудобно ведь начальника перед посторонними поручить. Предварительно Кофман меня именно к нему пристроил. Экономистом на овощи базу в глав мосплодовочный торг. «Я бы и не стал связываться с новым человеком, тем более с Коффманом», — продолжил Сидой и повернулся ко мне. «Передайте, пожалуйста, вашему тестю, что Борис Борисович, к своему сожалению, не забывает мелких недочетов. Вы все помните, как этот Коффман перехватил мой...» «Помним, помним», — недовольно перебил его Мандолян. «Погоди, Боря, и он с и мы потом обсудим. Тут каждому будет что сказать». Поэтому-то Яков Михайлович юношу прислал вместо себя. Похоже, заручиться рекомендацией Беллы была неплохая мысль. Кажется, Коффман тут был на особым счету. Ну, тем лучше. Работая с нами, — ответил я, — вы расширяете спектр товаров и услуг и к возможностям Мхитара Адамовича получаете дополнительную массу возможностей. Опций, — кивнул Мандолян. Именно так, — подтвердил я. А именно расширение ассортимента за счет включения различных товарных групп, комплексный подход к транспортировке и учету выгоды на лицо. Мы предлагаем оптимизацию бизнес-процессов, оперативность, контроль заказов и простую систему учета. И это лишь во первых. А во вторых, а во вторых, кто старое помянет, тот останется в плену мелких недопониманий и пропустит прекрасную возможность уверенного экономического роста. «Может быть, даже бурного». «Ой-ой!» — помотал головой Борис Борисович. «Бурный всегда плохо!» «Значит, уверенного!» — пожал я плечами. «Ведь если существуют гарантии, тем более со стороны вашего многолетнего партнера, разве вы не чувствуете безопасность и потенциал открывающихся перспектив?» Это мы с Коффманом проговаривали не особо детально, так что приходилось импровизировать. «Откуда такие новшества?» — прошептал старец слева. — Мы привыкли работать по старинке. — Да у них там целое министерство, что ли? Но возможно ли доверять Коффману? Что значит «рекомендовала»? Какие там гарантии? А она с ним работала? Нужно хорошенько подумать. Слишком юный, чтобы быть надежным. Это чересчур хорошо выглядит, чтобы не вызывать подозрений. — Я опасаюсь, что не так все гладко. Собрание загомонило. — Хорошо. Чуть хлопнул рукой постулу Мендэлям. Нам нужно все хорошенько взвесить и обсудить. Придет и завтра молодой человек, и мы вам скажем, что будет дальше. В это же время и он не договорил, потому что в этот самый момент дверь шумом распахнулась, и в нее влетел тощий испуганный человек с всклокоченной шевелюрой, крючковатым носом и горящими глазами. Мендель, Мишуфраткина ограбили! Мгновенно повисла тишина, и все взгляды обратились на вошедшего. «Всё-всё-всё! Абсолютно всё унесли! И ваши, и наши, и то, что с советской власти!» Ну вот, началось. Что же, история шагала по протоптанной дорожке. Все даты и время соответствовали тому, что я помнил из будущего. Миша Фраткин — известный ювелир, а заодно скупщик и эксперт с большим опытом и авторитетом. И сейчас у него украли чемоданчик со старинными драгоценностями. Несметные богатства. Бриллианты и рубины принадлежавшие когда-то царской семье. Кто известно? Побелев спросил Мондальян внезапно хрипящим голосом. Очень хорошо известно. Сева Рыбец. Он был в маске, но Миша его узнал. Там было еще двое. Вот они неизвестны. Это не хорошо. Едва сдерживая себя, проговорил председатель собрания. Да чего, Миша имеет такие тесные связи с опасными людьми, что может узнать этого вашего Севу даже в маске? Мендель заломил руки. Вестник, что нам теперь делать? Придется все отменять или идти на поклон к уголовникам? Но это совсем, совсем недопустимо и уже практически претендент. Так, нахмурился Мендель. Закрой, пожалуйста, свой фонтан, как говорили умные люди. Александр, приходите завтра, и мы закончим наш разговор в это же время. Это он уже мне сказал, не про фонтан, а про завтра. Хорошо, повторил я. До завтра. До завтра, молодой человек. Будем ждать вас в это же время. Я выскочил из кабинета и прямиком пошел к себе в номер. Сердце стучало, я лековал. Все шло именно так, как было задумано, четко. То, что известие о похищении драгоценностей пришло во время нашей встречи, запланировано не было. Ни в каких материалах дела не было сказано, как и когда Мендель узнал о грабеже. Так что действовать я должен был, как бы опираясь на данные, полученные на стороне, а это было немного рискованно в том смысле, что могло бросить тень подозрения на меня самого. Только появился в городе и тут налет. А на следующий день появлюсь и принесу похищенные. Мол, Эван, я какой. Могло бы возникнуть чувство, что это подстава, моя собственная комбинация, чтобы втереться в доверие. А теперь вот все выглядело гораздо лучше. Я вставил ключ в замок и повернул. Дверь открылась, и я вошел в свой номер. Руки подрагивали от возбуждения. Действовать нужно было немедленно. Таков был план. Я хотел переодеться и... А вот ты он! Раздался насмешливый голос. Я уже волноваться начал, куда ты делся. Проходи, не стесняйся. Прямо передо мной на стуле рядом с кроватью сидел Ананьин. «А-а!» — нахмурился я. «Несанкционированное проникновение». «Вижу, ты мне рад!» — расплылся он в улыбке. «Это очень хорошо. Ну что же, поехали изымать сокровища!»